Глава седьмая. Кира. «Амелия, как хорошо, что ты вернулась!» Голос Рыбекки был подозрительно дружелюбен. Я неопределенно пожала плечами и метнулась к столу с книгами, отыскав среди них те, что не относились к программе, засунула их в сумку. Ни к чему девушкам видеть фолиант о пришлых. «Ты зарядила контур», — довольно отметила и забыла. «Завтра утром — очередь Ребекки». Та отмахнулась и с любопытством уставилась на меня. «Это мы еще успеем обсудить. Я послала первокурсницу за чаем с пирожными. А до утра у нас полно времени». «Но мы должны определиться с расписанием», — возразила я, но смолкла под недовольным взглядом соседки. «Она все равно вытрясет из меня все, что ей нужно». Спустя четверть часа в дверь робко постучали. Внутрь заглянула полноватая девушка с подносом в руках. Она замялась, бросив на нас испуганный взгляд из-под русой челки. «Поставь на стол!» Царственно велела Ребекка. «Как тебя зовут?» Девушка просеменила вперед и практически, не дыша, исполнила приказ. «Анита!» Голос у нее оказался под стать внешности, такой же невыразительный. «Анита, хочешь подработать?» Получишь два лиры в неделю, если будешь относить наши вещи в прачечную и гладильную, а потом возвращать назад. И это называется равенством в стенах Академии. В душе шевельнулась обида. Аристократы всегда найдут способ помыкать остальными. Не спасут ни одинаковые формы, ни сумки. — Ты и вовсе не обязана это делать! — вырвалась у меня. Рыбыка хмыкнула, закатив глаза к потолку. А Удивленно посмотрев на меня, торопливо произнесла: "Я согласна, миледи. Это очень щедрое предложение". Забрав вознаграждение, девушка тут же исчезла, будто опасаясь, что Рабэка передумает. "Нет, мне явно надо держать язык за зубами". Рабэка разлила чай по чашкам и переложила пирожные из коробки в тарелку. Стоило бросить взгляд на песочные корзинки с кремом, как живот скрутило спазмом. "Да ты ешь?" Ничего твоя богиня тебе не сделает. Соседка так старалась, что я позволила себя убедить, мысленно ликуя. Но вряд ли она просто так устроила это чаепитие. Что же ей нужно? Рыбки хватило ненадолго. И как ты могла не рассказать нам, что помолвлена с Итаном Клиффордом? Выпылила она. Да как-то разговор не зашел. Замялась я. Теперь ясно, отчего отношение Рыбки так резко переменилось. Я уже не просто монашка, а невеста одного из популярных парней Академии». Изабелла усмехнулась, тащив пирожные с тарелки. После несчастного случая с его дядей он стал самым завидным женихом королевства. Итану наследует не только титул, но и многочисленные прииски. Тебе и сейчас, наверное, половина Академии завидует, ведь большинство девушек надеется найти мужа во время обучения. А здесь мы все живем бок о бок, и можем лучше узнать друг друга. Я нахмурилась. Несчастье с дядей? Старший Клиффорд выглядел вполне бодро. Хотя близнецы тоже говорили о каком-то проклятии. По крайней мере, язвить и пугать студентов у него выходило преотлично. Я тут ни при чем. О браке договорился мой отец. Я покопалась в памяти и добавила. Наша с на магия совместима. Ребекка округлила глаза. Ничего себе! Это такая редкость. Ваш брак почти наверняка будет счастливым, а дети — одаренными. Изабелла, не участвовавшая в разговоре, тоже заинтересовалась. Ты уже чувствуешь это? Что это? Не поняла я. Притяжение, — подмигнула Ребекка. Между связанными магией существует притяжение, которое подталкивает их друг к другу. раньше ты не умели вычислять подходящие пары, Приходилось ориентироваться на ощущения. «Нет», — покачала я головой. Ребекка разочарованно вздохнула. «Ничего, еще почувствуешь. Слово общества смотрит сквозь пальцы на такие пары. Так что, если Итан захочет тебя поцеловать, не отказывайся». Но светлая матерь осуждает прикосновение вне брака. Девушка должна сохранить невинность мыслей, а мужчина — проявить терпение и выказать уважение. Соседки, понимающие, переглянулись и рассмеялись. Изабелла фыркнула. «У меня сестра, и магией со своим мужем. По ее словам, сопротивляться притяжению невероятно сложно. Конечно, твое монашеское прошлое поможет тебе устоять. Но Итан-то вовсе не монах». Девушки переключились на обсуждение знакомых, оставив меня в покое. Отхлебнув чай из кружки, я припомнила ощущение от присутствия Итана, Кажется, ничего особенного. Или я была слишком занята своими проблемами? Внезапная догадка пронзила меня молнией. Амелия утверждала, что магию тела дает душа. И если душа сменилась, будет ли у меня сытыным это притяжение? Остаток вечера пролетел незаметно. Вслед за соседками я наведалась в душ, располагавшийся в конце коридора. Старшие курсы еще учились. И все пять кабинок пустовали. К моему удивлению, Амелия оказалась не настолько тущей как я считала. Под платьем скрывались вполне себе аппетитные формы. Встав под струи горячей воды, ванная комната была снабжена собственным магическим контуром. Я с удовольствием зажмурилась. Длинные волосы Амелии, намокнув, потяжелели. Они, конечно, очень красивые, но какая морока! Вряд ли я сумею заплести настолько идеальную косу, чтобы она продержалась целый день. Дрожа от холода, я закуталась в пушистые полотенца и наскородилась. Кто бы не питал магический контур в душевой на отоплении, он явно халтурил. Или это очередная попытка развести студентов на магический резерв? Вернувшись в спальню, я обнаружила, что Ребекка прихорашивается, смотрясь в ручное зеркальце. Изабелла тоже принарядилась хотя на ее лице не было особого энтузиазма. «Амелия, мы отлучимся ненадолго. Не вздумай нас искать или докладывать коменданше. Собираетесь на вечеринку?» Рабыка отмахнулась. «Нас всего-то пригласили на дружеские посиделки». Я на селу сдержала радостную улыбку. «Наконец-то я останусь одна». Чтобы не обманывать ожидания соседки, я состроила строгую физиономию и сложила руки на груди. «В академии нужно учиться, а не бегать к парням. «В яблочко». Рыбка смутилась. «Похоже, она как раз из тех, кто желает найти себе мужа». «Скоро вернемся», — буркнула забыла на прощание. Едва дверь за ними захлопнулась, как я закружилась по комнате. «Повезло, что мои соседки не заучки, вроде той белобрысой, приставшей ко мне на экзамене. Пусть они развлекаются почаще, оставляя комнату в моем распоряжении». Я воровато огляделась и съела еще одно пирожное понадеявшись, что его пропажу не заметят, а затем углубилась в изучение бумаг. Первым делом разделалась с документами, выданными мейстресой Вебер. Сверившись с графиком преподавателей, я составила себе расписание занятий и вздохнула. «Да чего же они тут ранние пташки? Чуть-то не каждый мейстер. Начинал читать лекции с девяти утра». Чтобы впихнуть все необходимое, пришлось пожертвовать тремя утренними лекциями Клиффорда в неделю. Хватит с меня и практики по вечерам. Вот и проверим, не лукавил ли он, говоря, что его не интересует наша успеваемость. И все равно в день выходило не меньше шести различных занятий. Не представляю, что заставит меня подняться в такую рань. Вряд ли соседки меня разбудят. Может и окликнут разок, но точно не будут стоять над душой чтобы убедиться, что я проснулась. А ведь еще есть и утренняя молитва Светлой Матери. «Во сколько тут светает?» — пробормотала я. Часов в шесть, устроившись в неожиданно мягкой кровати, я с трепетом открыла фолиант о пришлых. Мысли об учебе и соседках мгновенно улетучились, а сердце сжалось в предчувствии беды. «Пожалуйста, пусть у меня будет хоть какой-то шанс на возвращение домой». За чтением я не заметила, как наступил вечер. За окном сгустились сумерки, а в комнате зажглись магические лампы. Они горели желтоватым уютным светом. Глаза скользили по строчкам, написанным витиеватым шрифтом, а по щекам катились слезы. Всего одна глава повествовала о причинах появления пришлых в Каусриле. Три описывали необходимость избавления от таких гостей, а оставшаяся часть книги была посвящена, собственно, «Методом изгнания». Я прочла книгу «От корки до корки» и убедилась, что обратного пути для пришлой души нет. Если она останется без вместилища, то вскоре потеряет связь с миром и исчезнет. Автор книги называл это явление «объятиями светлой матери». Отбросив Элиант, я уставилась невидящим взглядом в стену. Амелия была права. Я здесь застряла. Мало того, что мои родные похоронили меня, так они никогда не узнают, что в другом мире у меня новая жизнь. Хотя о чем я? Эта жизнь повисла на волоске. Дыхание перехватило, а горло сдавило спазмом. С головой укрывшись одеялом, я вцепилась в подушку и отчаянно разрыдалась, оплакивая и ту Киру, которой я когда-то была, и свою семью. И пусть родные потеряли меня, они не хотели бы, чтобы я опустила руки. Я буду бороться. Пока я в теле Амелии, эта жизнь принадлежит мне. Утром в зеркале обнаружилась хмурая и взъерошенная девушка. Серебристые волосы струились по плечам и спине, топорщись в разные стороны. Я показала отражению язык и принялась плести косу. Отчаянно хотелось спать, но магический контур не оставил мне выбора. Похоже, брошенную мной фразу про пробуждение на рассвете он воспринял как приказ. Сперва я услышала тихий писк в ушах, который стал продолжением сна. Но с каждой секундой шум становился громче. Пришлось подниматься. Разделив волосы на пряди, я покачала головой. И как Амелия управлялась с ними. «Обрежу!» — пригрозила я непонятно кому. Мысль мне неожиданно понравилась. Если уж мне суждено жить в этом теле, то я должна сделать все, чтобы мне было удобно. Да и вечно растрепанные. Я буду привлекать даже больше внимания, чем если просто подрежу волосы». Справившись с прической, я отдернула подол форменного серебристого золотым платья, найденного в шкафу. Наконец-то я избавилась от наряда послушницы. Конечно, я не собиралась читать молитвы Светлой Матери. Хватит с меня и того, что изображаю ее последовательницу. Отыскав пустующую комнату, судя по всему, она предназначалась для самостоятельных занятий. Я закрыла дверь и на всякий случай подперла ее стулом. Память Амелии подсказывала, что нужно встать на колени. Но меня гораздо больше манила тахта в углу. Едва я коснулась уголка молитвенника, как тот встрепенулся и зашелестел страницами. Дриада оказалась права. Книжечка-то непростая. Она открылась ровно на середине, предложив мне к прочтению молитву о хорошем урожае. Хмыкнув, Я вложила в молитвенник учебник и поморщилась. Если бы я могла рассчитывать, что в нужный момент память Амелии не подведет, но на всякий случай лучше хоть немного ознакомиться с рунами. Зачитавшись, я вдруг услышала шаги в коридоре. Насторожившись, я спрятала учебник в сумку и бухнулась на колени. Вовремя. В следующее мгновение стул плавно отлетел в сторону. А дверь распахнулась, и внутрь заглянула комендантша. Она изогнула брови и сердито скрестила руки на груди. «Вот ты где!» «Из лекарской прислали записку. Ты не явилась на консультацию. Ты не читала документы, выданные при поступлении?» «Я забыла. Выдавила я из себя, злясь на себя. Была ведь там какая-то строчка про носителей древней крови. Я хотела разобраться с этим позже, но меня манил фолиант о пришлых. А как вы меня нашли?» Уголки рта Олидии приподнялись в усмешке. «Я вообще-то комендантша общежития. Я могу найти любого из своих студентов. Меня направляет магия академии». Кивнув, я засобиралась к выходу и вдруг обернулась. «Но тогда, получается, вы знаете, если кто-то из нас нарушает правила». Лидия загадочно улыбнулась. «Иди уже, давай». Уговаривать меня не пришлось. Я захлопнула за собой дверь и поспешила в лекарскую, уверенно выбирая дорогу. Не зря я вчера изучала карту академии. «Студентка Эллер!» На пороге меня встретил сухонький старичок, доходящий мне до плеча. «Да, мастер!» «Потрясающая халатность!» Но с дрелекаря возмущенно затрепетали. «Вы, носительница древней крови, разве вы не знаете, что пропускать прием подавляющих зелий нельзя? Вам стоило явиться еще вчера!» Я покаянно кивнула, не найдя нужных слов. Как только мне начинало казаться, что я освоилась в академии, она преподносила мне новый сюрприз. «Меня зовут Мейстер Холли. Я буду курировать вас на протяжении всего обучения. И не вздумайте пропускать наши приемы, иначе я буду вынужден сообщить об этом вашему отцу». «Конечно», — пообещала я. Старичок отвернулся и странной, немного прыгающей походкой направился к палате. Мне захотелось протереть глаза. Такое ощущение, будто его коленки были вывернуты в обратную сторону. Еще один привет от древней крови. Кажется, таких людей было гораздо больше, чем я думала. Мейстер привел меня в кабинет и велел сесть на кушетку. «Есть ли какие-то жалобы на поведение дриады?» Сухо спросил он, поправив очки. Я с трудом удержал смешок. «О, у меня накопилось немало претензий». Амелия не давала о себе знать со вчерашнего дня и что-то подсказывала, что она появится еще не скоро. Но вряд ли это то, чем стоит делиться с лекарем. «Все в порядке», — широко улыбнулась я. «Тогда я выдам вам зелье и распрощаемся до следующей недели. Если вас что-то потревожит, немедленно обращайтесь ко мне. Иногда сущности выходят из-под контроля. Все-таки мы находимся прямо над очагом магии». О да, одна знакомая сущность точно вышла из-под контроля. Каков сейчас уровень активности дриады? Э-э. В дверь весьма, кстати, постучали, и внутрь заглянул Клифорд. Маэстер Холли, примите меня. Сердце пустилось в скачок, а мой взгляд прикипел к преподавателю, подмечая и его хмурый вид и мешки под глазами. Темные волосы были растрепаны, а на подбородке виднелась щетина. «Проходите. Мы со студенткой Эллер уже почти закончили». Клиффорд посмотрел на меня. Ему скол на его челюсти дрогнул. Да и сам он казался раздосадованным, будто мое присутствие его не порадовало. Почувствовав себя оскорбленной, я выпрямилась и отвернулась, всем своим видом демонстрируя безразличие. «Подождите немного. — Я сейчас принесу подавляющее зелье для Амелии и выслушаю вас. Лекарь ушел, оставив меня наедине с Клиффордом, опустившимся на другую половину кушетки. В кабинете повисла почти осязаемая тишина, а я затаил дыхание, остро ощущая его близость. — Поздравляю вас с помолвкой. — склонил голову Клиффорд, скользнув по мне изучающим взглядом. Рука дернулась, чтобы пригладить волосы. Но я усилием воли заставила себя остаться неподвижной. Не слишком ли внимательно он меня рассматривает? Хотя я ведь не просто его студентка, а потенциальная родственница. Черт, это значит, что если я останусь в этом мире и выйду за Итона, то мы будем регулярно видеться даже после окончания Академии. Эта мысль неожиданно встревожила. И только-только унявшееся сердце вновь забилось быстрее. «Благодарю, мейстер Клиффорд. Я прямо посмотрела на него, надеясь, что на этом разговор сойдет на нет. Преподаватель поморщился. «Называйте меня просто Джосс. С недавних пор я не перевариваю это обращение, да и совсем скоро мы станем родственниками». «Джосс». Мысленно я повторила его имя, признавая, что оно ему идет. На первый взгляд, простое и короткое. Оно таило в себе силу, как и сидящий рядом мужчина. Постойте-ка, мне кажется, или расстояние между нами сократилось. Да где же этот лекарь? Я гипнотизировала взглядом дверь. Каждой клеточкой чувствую присутствие Клиффорда, да и потревоженное любопытство требовало пищи. Что же с ним случилось? «Амелия!» Договорить да Джос не успел. Вернулся лекарь с крохотным пузырьком в руках заполненным зеленоватой жидкостью. Я обрадованно вскочил на ноги, хотя какая-то часть меня жаждала узнать, о чем хотел спросить преподаватель. А ведь именно он и представлял для меня наибольшую опасность. В любой момент он мог вывести меня на чистую воду. «Выпейте зелье!» Мастер Холли вручил мне пузырек и ожидающе уставился на меня. «Я, наверное, позже». «Знаю я ваше позже», — проворчал лекарь. «Бросите зелье в сумку и забудете, в лучшем случае, до вечера, а то и насовсем. Нет уж, я несу за вас ответственность и должен лично контролировать процесс». Меня пробил холодный пот, а дыхание перехватило. В голове кружил ураган мыслей, и ни одна из них не утешала. Дриаде и без того сложно ко мне прорваться» как на ней отразится прием подавляющих зелий. Я отчаянно тянула время, но выхода не находилось. Вдобавок меня нервировал наблюдавший за мной Клиффорд. Сдавшись, я поднесла пузырек к рту. Пахло отвратительно. И одним глотком проглотил его содержимое. «Вот ты умница!» — кивнул мейстер, разом потеряв ко мне интерес. «Не забудьте о следующем приеме!» Опустошенная я подхватила сумку и выскользнула за дверь, прислушиваясь к собственным ощущениям. На первый взгляд ничего не изменилось, если не считать примерского комка в желудке. Надеюсь, я не испортила все.